Глава 178. И мастер духа и духовные инженеры знали, что означает белый цвет. Конечно же, это десятилетнее духовное кольцо. Даже для самого худшего мастера духа было невозможно иметь только десятилетние духовные кольца с совершенствованием в четыре кольца. У Ваны Дзуня тоже возникла такая мыслишка. Он был подсознательно ошеломлен. Тем не менее, Ван Ицзунь был намного более проворен, чем Ся Сюанчень, хотя они оба являются королями духа и духовными инженерами пятого класса. Пока он находился в оцепенении, его руки уже поднялись. Более десяти полос цветного света выстрелило в направлении Юйхао. По сравнению с духовными инженерами других империй, превосходство Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны Было продемонстрировано с помощью этой простой пробной атаки Залп духовных лучей. Это то, что могли сделать практически все духовные инженеры пятого класса. Однако духовные лучи и лучи Ваны Дзуня содержали четыре различных элемента. Такое мог сделать уже далеко не каждый. У Ваны Дзуня было два желтых и три фиолетовых духовных кольца. Свет от его пяти духовных колец пересекся вместе, где духовный инструмент ярко сиял за его спиной, очевидно, собирая энергию. Его пять духовных колец также содержали вспомогательные духовные умения, умения, которые помогали усиливать его духовную силу. Он мог продержаться дольше в бою благодаря своему энергособирающему духовному инструменту. А также... Он быстро отступал, когда духовный ускоритель под его ногами отбросил его назад, увеличивая разрыв между ним и Юйхао. Эта серия адаптаций поразила всех студентов, преподавателей и даже самого Сюаньцзывэння. Являясь духовным инженером пятого класса, это уже было лучшее, что он мог сделать. Однако те, кто мысленно хвалил Ван Дзуня, были резко шокированы в следующий же момент. Йейхау не уклонялся от духовных лучей Ван Эдзуня. Он продолжал нестись вперед, и духовные лучи, казалось, даже намеренно избегали его. Они прошли прямо мимо его тела. Ни один не ударил его. Духовные лучи были быстрее, чем духовные пушки, но они были менее мощными. Тем не менее, они были очень точными. Благодаря способностям Ваны Дзуня, он не мог полностью промахнуться по своей цели подобным образом. Духовный ускоритель Ваны Дзуня находился у него под ногами. Вместе с ним он использовал свой летательный духовный инструмент, чтобы парить в воздухе. Хотя он не мог летать слишком высоко из-за установленных ограничений, Летательный духовный инструмент все же мог помочь ему изменять направление по желанию. Однако он только поднялся в воздух, ему еще предстояло набрать скорость. Он двигался намного медленнее, чем Юйхао. Разрыв между ними сократился уже до 100 метров. Ван Ицзунь был так же потрясен, что ни один из его духовных лучей не поразил Юйхао. Он даже думал, что видит галлюцинации. Он попытался выпустить свои духовные лучи еще раз и потратил много своей духовной силы, делая это. Он использовал духовные лучи, чтобы сформировать сеть, сеть, которая охватила Йоихао. Его цель была очень проста — это задержать своего противника. Таким образом, он мог обрушить на врага множество атак. Затем... Он мог использовать некоторые из своих духовных инструментов, которые были еще более мощными. Однако, что бы он ни делал, он уже сразу же был шокирован. Еще раз. Он был не единственным, кто видел галлюцинации. Все зрители тоже видели их. Ейхау ранее использовал свое духовное вмешательство, чтобы избежать духовных лучей. На этот раз он использовал призрачно-теневые запутывающие шаги. Используя свое духовное обнаружение как путеводитель, он проскользнул сквозь, казалось бы, непроницаемую паутинку, словно струйка дыма. Он мог обнаружить даже малейший разрыв и проскользнуть через него, прежде чем двигаться вперед, по-прежнему увеличивая свою скорость до максимума. У Ван Эдзуня не было другого выбора, кроме как сделать паузу, поскольку истощение его духовной силы было слишком огромным. И он обнаружил, что Йойхао был всего уже в тридцати метрах от него. Как такое возможно? Каким бы спокойным он ни казался, Ван Дзунь все же был напуган. Он не мог продолжать атаковать. Он быстро сбежал с помощью своего летательного духовного инструмента. Все его тело повернулось в одну сторону и полетело в этом направлении. Однако он не забыл сбросить более десяти духовных бомб. Эти бомбы были не слишком мощными, поэтому их ударные волны не повлияли бы на пользователя. Их можно взорвать, используя немного духовной силы, но их нельзя недооценивать, так как их было очень, очень много. Ван Ицзунь просто выигрывал время для себя. Удивительно, но Юйхау остановился. Его левая нога топнула по земле, и он высоко подпрыгнул. Этот прыжок позволил ему подняться на более чем 10 метров в высоту, избегая всех духовных бомб. Затем он соединил свои руки вместе, и что-то появилось в его правой руке. Это было короткое копье, Копье длиной около трех футов. Копье было острым с обеих концов, центр был утолщенным и имел толщину с голубиное яйцо. Яркое серебряное копье источало металлический блеск. Юйхао стабилизировал свое положение, повернувшись на полоборота в воздухе. После этого он бросил короткое копье в руке. Когда копье покинуло его руку, внезапно раздался виск. Копье мгновенно достигло Ваны Дзуня. «Разве ему не запрещено использовать духовные инструменты?» Это была первая мысль, возникшая в голове Ваны Дзуня, когда он почувствовал угрозу, активировав защитный барьер, духовный барьер пятого класса. Ван Эдзунь вздрогнул, когда коротенькое копье вонзилось прямо в защитный духовный барьер. Его духовный барьер стал чрезвычайно ярким, прежде чем был пробит копьем. Ван Эдзунь упал с воздуха, будто его ударило молнией. Более шокирующим было то, что то коротенькое копье не пронзило его. Оно изменило направление, как только коснулось тела Ваны Дзуня, и вместо него самого пробило крыло его летательного духовного инструмента. Он был приглажден к земле, когда его тело упало на пол. Ейхау быстро оказался над Ван Дзунем со вспышкой движения. сопротивление Ваны Дзуни не исчезли даже после того, как он упал с воздуха. Он хотел сопротивляться, но он был беспомощен. Когда копье вонзилось в его летательный духовный инструмент, он почувствовал волну неописуемой тирании, пронзившую его тело. Он даже не мог больше контролировать свое тело, и его боевой дух был принудительно отозван. Если бы он описал это чувство Дзему, тот бы определенно понял его, поскольку он испытывал это чувство раньше. Это также было причиной того, что он больше не пытался сопротивляться Юихао. Что было в этом копье? В нем содержался мощный боевой навык, которому его научил старейшина Му, представляющий собой сочетание ментальной и духовных сил. Это абсолютное доминирование. Все верно. Абсолютное доминирование не может быть использовано в дальних атаках. Однако это не относилось к оружию. Когда Юйхао бросил копье, он вложил в него свою ментальную и духовную силы. И он не промахнулся при броске. Он использовал технику секты Тан, чтобы изменить направление копья, поскольку он не мог убивать здесь. Даже Сюань Цзэвэй не протянул бы Ван руку помощи, потому что никто не верил, что его копье сможет пробить защитный духовный барьер пятого класса. Он даже не использовал духовное умение. Ейхао выбрал путь секты Тан, когда прошел уединенное совершенствование в павильоне Бога моря. Что касается духовных инструментов, он выбрал путь ближнего боя. Объединив эти два выбора вместе, он постепенно сформировал принадлежащий ему путь. Он создал это копье ради этого соревнования. Оно не было настоящим оружием, но хорошо подходило для спарринга. Ихау не думал, что сможет победить духовного инженера пятого или шестого класса с точки зрения скорости, если у них есть духовные ускорители или даже летательные духовные инструменты. Однако все было иначе, если он атаковал с большого расстояния. Левой рукой он вытащил копье и указал его кончиком на шею Ваны Цзуня. Затем он поднял правую руку и вытянул два пальца. Второй противник повержен. Он затратил очень мало времени на эти два раунда. Пока он держал свое короткое копье и шел к зоне ожидания, Ван Дзуни изо всех сил пытался подняться с земли. В его глазах было сложное выражение. Он знал, что он проиграл. Тем не менее, он не знал, как Ейхао победил. После того, как он был поражен абсолютным доминированием, его боевая воля была полностью сокрушена. Цзэньхунчэнь серьезно наблюдал за этой схваткой со стороны главной зрительской трибуны. Хотя он казался спокойным, внутренне он был очень обеспокоен. Те, кто был выбран для спарринга, являлись элитами всей академии. Изначально студентам из зала выдающихся добродетелей было запрещено участвовать в соревновании. Тем не менее, Ейхао попросил, чтобы в конкурсе приняли участие духовные инженеры шестого класса из зала выдающихся добродетелей. Они должны были принять участие на следующий день. Цзиньхунчинь был шокирован не выступлением Ейхао, а тем, как он победил своего противника неоспорим тот факт что ейхау обладал способностями поскольку он представлял академию шрек в турнире но у него было всего четыре духовных кольца несмотря на то что он обладает парными боевыми духами духовный инженеров пятого класса было не просто таки победить тем не менее ейхау полностью вышел за пределы воображения заньхчения Он уже дважды одержал победу, хотя и не использовал слишком много духовных навыков. Никто даже не понял, как он одержал победу в этом раунде. Цзинь Хунчень наблюдал за выступлением Ван Эдзуни на протяжении всего этого матча. Хотя Ван Ицзунь не был потрясающе хорош, он выступил достаточно неплохо. По крайней мере, он был намного более выдающимся, чем Ся Сюанчень. Но даже так... Он продержался не намного-то дольше, чем вся Сюанчень. Йойхау был просто слишком возмутительным. Йойхау шел к Сюань Цзэвэню. Он передал ему короткое копье. Сюань Цзэвэнь понял его намерение. Он ввел свою духовную силу, чтобы проанализировать копье. После этого он проговорил через свой усиливающий звук духовный инструмент. Юйхао использует лишь обычное оружие. Это не духовный инструмент. Юйхао, тебе нужно отдохнуть. Юйхао кивнул. Он сел со скрещенными ногами рядом с Сюандзевенем. Он быстро вошел в состояние медитации, пока все наблюдали за ним. Хотя бросок копья оказался очень простым, он использовал мощь абсолютного доминирования, духовное обнаружение и навыки скрытого оружия секты Тан. Это, несомненно, расходовало его ментальную и духовную силы. Ему нужно было поддерживать себя в пиковом состоянии для множества последующих боев. Цзинь Хунчэнь тихо сказал Линзай: «Отправь духовного инженера пятого класса ближнего боя в следующем раунде. Выбери кого-то сильного в защите». Линзай принял его указание и кивнул головой. Он немедленно ушел, чтобы выполнить это поручение. Йойхао отдыхал не слишком долго. Спустя всего десять минут он вскочил на ноги и кивнул в сторону Сюанцзывэня. После этого он пошел к зоне ожидания. Два раунда завершились, и шум, и гамма толпы тоже утих. Все больше и больше студентов были озадачены, когда смотрели на Юйхао. Такими и должны быть мастера духа. Это и был стиль мастеров духа. Но он даже не использовал ни одного духовного навыка. Значит, мастера духа были настолько сильны? Разве мастера духа того же уровня не должны быть слабее духовных инженеров? Но почему атаки этих духовных инженеров были неэффективны против Юйхао? Некоторые умные ученики размышляли над этим. Они, наконец, осознали, что Цзиньхунчень хотел, чтобы они увидели. Юйхао хотел, по крайней мере, повлиять на их мышление, потому что он не смог добиться успеха в других аспектах своего плана. Однако Юйхао все же не выходил из этого с пустыми руками. Во-первых он выигрывал редкие металлы и некоторое количество золотых духовных монет. А также ему даже удалось повысить репутацию Академии Шрек в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. И что самое главное, он мог объединить результаты своих тренировок в плане универсального солдата и свой опыт исследования духовных инструментов за последние 6 месяцев. А также... Это являлось слиянием его путей как мастера духа и духовного инженера. Даже при том, что сейчас он не мог использовать духовные инструменты, это не касалось его мышления. В его сознании всплывало применение различных духовных инструментов в разных условиях, а его огромная ментальная сила гарантировала то, что ему хватало способности размышлять во время боя. Третий ученик, который спарринговался с ним, уже вышел. На этот раз это была ученица. Эту студентку нельзя назвать очень красивой, но у нее был здоровый цвет лица. Она обладала стройной фигуркой с ростом около 180 сантиметров. Тем не менее, ее фигура все же казалась довольно пропорциональной. В ее глазах был острый взгляд. Она уставилась на Юйхао, и из ее глаз, казалось, даже вылетали искры. «Девушка?» Юйхао ощущал сильное давление со стороны этой молодой леди. Эта девушка определенно была сильнее, чем два прошлых духовных инженера. Юйхао, вероятно, встретил реального соперника. Молодая леди поднялась на сцену, наблюдая за Юйхао, и завязала свои длинные темно-рыжие волосы в хвост. Так она выглядела намного аккуратнее. Ее желтая форма также заставляла ее выглядеть более доблестной и даже грозной. Имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны, шестой курс. Отдел духовных инструментов активного контроля. НАНА. Пожалуйста, поделись советом. «Академия Шрек, Юйхао, пожалуйста, поделись советом». «Отдел духовных инструментов активного контроля?» Юйхао был ошеломлен, когда услышал ее слова. Как духовный инженер он знал, что это значит. У него были занятия, касающиеся этой темы, когда он учился в Академии Шрек. Отдел духовных инструментов активного контроля состоял из особых мастеров духа, которые укрепляли себя с помощью духовных инструментов. Они вообще не знали, как создавать духовные инструменты, но они были хорошо знакомы со всеми видами духовных инструментов. Они использовали духовные инструменты, чтобы увеличивать свою боевую мощь и живучесть. В настоящее время... Отдел духовных инструментов и отдел боевых духов Академии Шрек изучают способы развития в этом направлении. Отдел духовных инструментов представляет духовные инструменты и руководство по их использованию для элитных мастеров духа отдела боевых духов. По словам Ваньяня, это являлось будущим направлением развития всех мастеров духа. Мастера духа, которые могут создавать духовные инструменты, и мастера духа, которые могут только использовать духовные инструменты, не обязательно должны быть разделены на разные пути обучения и совершенствования. Об этом Ваньянь упомянул после того, как обучался в библиотеке павильона Бога моря. Это также было подтверждено отделом духовных инструментов. Даже Яньша Уже и Цаймей из отдела боевых духов были затронуты этими словами. Ее принадлежность к отделу духовных инструментов активного контроля говорила о том, что ее боевая сила заключалась не только в духовных инструментах. Ее боевой дух тоже должен быть сильным. Хотя в Империи Солнца и Луны было очень мало могущественных мастеров духа, это вовсе не означало, что их совсем не существовало. «Вперед, Нана! Вперед, Нана!» Некоторые зрители встали и начали скандировать имя Нана. Очевидно, она была очень популярна среди студенческого населения. Нана, казалось, не слышала их поддержки. Она сфокусировала взгляд на Юйхао. Нана была очень любопытна на его счет. Одна из причин, по которой он был ей так интересен, заключалась в том, что он мог стать ее противником в будущем турнире духовных дуэлей передовых академий Континента. Нана не была частью резервной команды в прошлом году, но позже ей удалось войти в команду, полагаясь на свои собственные способности в Академии. После того, как ей удалось стать королем духа в возрасте 17 лет, она была окончательно утверждена в качестве участника в следующем турнире. Она будет участвовать вместе с братом и сестрой Хунчень. Поскольку Нана не знала, как создавать духовные инструменты, она определенно была не так хорошо знакома с ними, как обычные духовные инженеры. Тем не менее, Она была намного сильнее с точки зрения сочетания духовных инструментов и своего боевого духа, чем большинство духовных инженеров. Кроме того, студенты из отдела духовных инструментов активного контроля в самом деле жили одной лишь битвой. С поддержкой Академии они всегда снабжались новейшими и наиболее подходящими ими боевыми духовными инструментами, а также... Они могли больше внимания уделять сражениям и не отвлекаться на создание духовных инструментов. Она являлась одной из лучших среди всех королей духа в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Она намного сильнее, чем Сясюан Чень Иван и, Ван и Ее духовная сила уже достигла 54-го ранга. За следующие два года Она намеревалась достичь 60-го ранга и стать императором духа до начала турнира. Узнав, что появилась возможность сразиться со студентом из Академии Шрек, она была одной из первых, кто подал заявку на участие. Высокомерие Йойхао подняло ее боевой дух, но она не считала, что Йойхао был очень силен. В конце концов, он был всего лишь предком духа с четырьмя кольцами. Она, безусловно, сможет победить его. Сюань Звень кивнул в своем сердце, наблюдая за интенсивным соревновательным духом с обеих сторон. Этот раунд должен был получиться более интенсивным, чем два предыдущих. Он также знал, кто такая Нана. Все потому, что однажды Академия попросила его создать духовные инструменты специально для Наны. Хотя она не могла войти в зал выдающихся добродетелей из-за того, что она принадлежала к отделу духовного коллективного контроля, она высоко ценилась в академии. «Начали!» — крикнул Сюань Цзэвэнь, начиная третий раунд соревнований. Оба участника действовали мгновенно. Юйхао был не единственным, кто быстро начал свое нападение. Нана сразу же рванула в сторону Юйхао, в отличие от двух духовных инженеров до нее. «Духовный инженер ближнего боя?» Юйхао был удивлен. Он также выбрал путь ближнего боя. Хотя Нана не знала, как создавать духовные инструменты, она умела их использовать. К тому же она, скорее всего, была сильной. Два желтых, два фиолетовых и одно черное духовное кольцо поднялись от ног Нана. Все ее тело преобразилось, когда ее боевой дух был высвобожден. Теперь она выглядела несколько иллюзорной. Все ее тело выглядело очень сюрреалистично. Тем не менее, ее скорость взлетела до небес после высвобождения ее боевого духа. Она не уступала по скорости Юйхао. «Система ловкости?» Это была вторая оценка для нее. Она действительно являлась духовным инженером активного контроля, который не потерял своих способностей мастера духа. С ее скоростью и разрушительными духовными инструментами ее направления должны были являться частыми взрывными атаками. Догадки и суждения Юйхау были абсолютно верными. Как ему и велел Цзиньхунчень – Линзай хотел найти духовного инженера пятого класса ближнего боя, который был бы силен в защите, но Нана оказалась третьей в списке. Она ни за что бы не согласилась на замену, и с ее положением в академии Линзай также не мог заставить ее. Кроме того, Линзай очень хотел посмотреть, как она справится с Юйхао. Они, вероятно, станут противниками в, ближ... в ближайшем будущем. Вот почему он не стал заменять ее. Расстояние в 150 метров между ними быстро сокращалось. Они уже почти были друг перед другом. Они оба с самого начала неслись навстречу друг другу. Лишь когда они, наконец, оказались на расстоянии 10 метров, ситуация изменилась. Полоса огненно-красного света вспыхнула на теле Нана. Это был клинок длиной всего лишь в один фут и два дюйма. Она схватила рукоять очень странно выглядящего клинка. Этот клинок отличался от обычных клинков. Он был шириной с ладонь и, казалось, был тупым. На нем были выгравированы искусные цветные узорчики, но Юйхау не мог определить, какие материалы использовались для его изготовления. Лезвие было темно-красным, но на его поверхности вспыхнуло ало красное сияние почти в два фута длиной, которое казалось очень неустойчивым. Оно было похоже на пламя, пламя, которое осторожно выбирало цель. После высвобождения этого клинка окружающий воздух вдруг нагрелся. Сюрреалистичное тело Нана стало еще более иллюзорным, так как жар заставил воздух вокруг нее искажаться. Клинок мгновенно превратился в радугу, и свет клинка расширился с двух до десяти футов. Нана исчезла среди света клинка, когда она раскрыла его силу. Ее тело слилось с клинком, и она ударила Юйхао. В этот момент свет клинка походил на восходящее солнце. Независимо от того, была ли это ее скорость, сила, тип мастера духа или даже духовный инструмент, она достигла пика духовного инженера пятого класса. Когда Нана начала свою атаку, Йойхао тут же пришел в движение. Темно-золотой свет ярко засиял, и появились его темно-золотые жуткие когти. Он топнул, чтобы полностью остановить импульс своего движения вперед. Он стабилизировался, решив не продвигаться дальше. Сияющий ало-красным клинок света длиной в 10 футов был чрезвычайно пугающим в этой области красного воздуха. Тем не менее, когда появились темно-золотые жуткие когти, они затмили этот ало-красный свет. Они выглядели как пять огромных темно-золотых клинков света. Огромные темно-золотые жуткие когти источали ужасающую, убийственную ауру, ауру которой охватило почти 20 футов. Когда они были выпущены, они сметали все на своем пути. ейхау был похож на темно-золотого медведя жуткого когтя в человеческом обличии. Его правая рука была полностью окрашена в темно-золотой цвет. Обе стороны не использовали никаких цветочных навыков друг против друга, когда столкнулись. С одной стороны было слияние девушки и оружия, дополненного мощным духовным инструментом. С другой же стороны был пугающий натиск парнишки, вооруженного темно-золотыми жуткими когтями, редкой внешней духовной косточкой от могучего темно-золотого медведя жуткого когтя. Когда две стороны столкнулись, раздался звук металлического лязга. Казалось, что золото и сталь ударили друг друга в лоб. После этого иллюзорная фигура была отброшена более чем на 10 метров. Когда эта фигура была отброшена назад, она активировала золотой световой барьер. Этот цветовой барьер принудительно рассеял те темно-золотые клинки света, которые так и норовили пронзить Нано, но и он сам тоже был мгновенно разбит. Нано являлась той, кто был отброшен. Хотя ее духовные инструменты были сильны, они не были достаточно разрушительными, чтобы конкурировать с темно-золотыми когтями. Ихау даже не использовал всю свою силу, когда атаковал когтями, так как не хотел причинять ей вреда. Иначе, учитывая его нынешнее совершенствование, когти были бы гораздо более мощными, если бы он вложил в них всю свою духовную силу. Тем не менее, духовный инструмент Наны был отличного качества. На нем появилось лишь несколько трещинок после того, как он был поражен этой атакой но автоматический защитный духовный инструмент барьерного типа на ее теле был все же полностью разрушен. Студенты, поддерживающие Нано, поприветствовали появление ее алло-красного клинка света. Однако вскоре после этого их приветствия застряли у них в горле, и они были опустошены. Нана, которая обладала чрезвычайно могущественным видом, была отброшена назад одним лишь ударом. Было очевидно, что она находилась на проигрышной стороне. Иллюзорная фигура Нана внезапно стала чуть более реалистичной. Она подняла голову, когда приземлилась на землю, и ее взгляд встретился со взглядом Ейхао. Она увидела сильный соревновательный дух в глазах своего противника. «Я только что проиграла ему в прямом столкновении?» Нана была сильно возмущена. Однако ей удавалось сохранять спокойствие даже в такой ситуации. Ее тело мелькнуло, и она снова рванула к Юйхао. Она вновь увеличила скорость, затем ее первые и вторые духовные кольца последовательно вспыхнули. Фигура Наны разделилась на три, каждая из которых была иллюзорной. Эти три фигуры разошлись в разные стороны друг от друга, когда они были менее чем в пяти метрах от Юйхао а затем быстро двинулись к Юйхау в центре. Три алло-красных полоски пронеслись в сторону Юйхау. Юйхау улыбнулся. Он начал действовать, когда фигуры Наны стали группироваться вместе. Его тело также стало иллюзорным, как у Наны, но его иллюзорный аспект исходил из призрачно-теневых запутывающих шагов. В этом бою многие зрители даже не могли ясно видеть, что там происходит. Они могли видеть только Юйхау, шатающегося между тремя фигурами, и слышать звуки непрерывного грохота или даже стука. Сидя на главной зрительской трибуне, выражение лица занихунчения стало серьезным. Естественно, он знал, кто такая Нана. Он был тем, кто дал ей разрешение принять участие в следующем турнире духовных дуэлей. Тем не менее, он увидел ее неполноценность по сравнению с Юйхао после короткой схватки между ними. По максимальной скорости Нана была быстрее, чем Юйхао, благодаря улучшениям ее первого и второго духовных умений. Однако она была лишь быстрой, она не была так же точна, как сам Юйхао. Призрачно-теневые и запутывающие шаги Юйхао позволяли ему появляться в более слабых участках натиска Наны. Хотя казалось, что Нана окружила его, он был тем, кто непрерывно атаковал ее своими когтями. Первое духовное умение Нана увеличивало ее скорость и делало ее тело более иллюзорным, что означало, что она получала меньший урон, когда подвергалась атакам. Ее второе духовное умение позволяло ей формировать двойников. Обладая этими способностями и своим мощным духовным инструментом ближнего боя, она сражалась как мастер духа системы ловкости с помощью системы атаки. Двойники не были настоящими. Они были лишь ее вторым духовным умением. Они не обладали какой-либо атакующей силой. Они просто использовали скорость, чтобы создавать иллюзии. Эти три фигурки на самом деле являлись всего лишь одним человеком. Но разве ее двойники могли обмануть Юйхао и его духовное обнаружение? Юйхао мог легко захватить инициативу, даже если он прилагал меньше усилий, чем она. Хотя они, казалось, были на одном уровне, она фактически подавлялась и даже находилась в невыгодном положении. Это было понятно из того, насколько расслабленным был Юйхао. Он даже не использовал левую руку, вместо этого положив ее даже за спину. Нана начала паниковать, пока битва затягивалась. Она больше не стала ни недооценивать ей хао. Он действительно только недавно стал предком духа. Согласно информации Академии, его способности должны больше склоняться к мастеру духа системы контроля. Тем не менее... Она проигрывала каждый раз, когда сталкивалась с ним, несмотря на то, что он был всего лишь предком духа. Клинок алого пламени, которое она использовала, являлся великолепным духовным инструментом ближнего боя пятого класса. В нем содержалось алое пламя, температура которого составляла тысячу градусов по Цельсию. Однажды она проверила его на диком звере. И дикий зверь был мгновенно поджарен до готовности, когда она порезала его лезвием. Однако, алое пламя рассеивалось еще до того, как оно касалось тела Хао. Пламя никак не могло повлиять на него. Это также означало, что оно было совершенно неэффективным против Хао. Раздался четкий звук. она была вынуждена отступить снова. Сила Хао заставила ее правую руку онеметь. «Подожди минутку!» — крикнул Ейхау. Он остановил Нану как раз, когда она собиралась снова броситься к нему. «Что случилось?» Нана настороженно уставилась на него. Ейхау сказал, «Это несправедливо для тебя. Я предлагаю тебе сменить оружие. Я обладаю парными боевыми духами. Мой первый боевой дух имеет духовный атрибут, а второй — ледяной атрибут». «Использование против меня огненных или ледяных духовных инструментов будет не очень эффективным». Но она была смущена. «Зачем ты мне это говоришь?» Глаза ей хау вспыхнули пылающим светом, и он сказал. «Твоя сила в ближнем бою впечатляет, но я также могу сказать, что ты еще не показала все, на что способна. Поскольку это так, я хочу сразиться с тобой в твоем лучшем состоянии. В этом ведь есть смысл спарринга, разве нет?» ты бы уже проиграла, если бы я хотел просто победить тебя». Нана яростно фыркнула и ответила, «Не будь таким высокомерным, продолжим». Сказав это, она снова рванула к Юйхао. Но на этот раз она не использовала свой духовный навык. Она использовала только свое первое духовное умение, чтобы увеличить свою скорость. Хотя она не была убеждена, ее духовный инструмент уже изменился, пока она двигалась. Клинок алого пламени исчез, его вдруг заменил зеленый клинок. Похоже, ей нравятся клинки. Юйхао находился под большим давлением, когда появился этот клинок. Этот клинок также являлся духовным инструментом пятого класса, но это был духовный инструмент ветряного атрибута. Лезвие выпустило шесть клинков ветра к Юйхао, которые шли со всех сторон. Юйхау чувствовал, что ему трудно ориентироваться, несмотря на то, что у него было и духовное обнаружение, и призрачно-теневые запутывающие шаги. Нана медленно приближалась к нему, она орудовала своими быстрым клинком, и еще шесть клинков ветра атаковали в направлении Юйхау со всех сторон. Она снова стала ближе к Йхау с ускорением от клинка. Она больше не размахивала клинком, а нанесла удар в грудь Юйхао. Он поднял обе руки, и они мгновенно покрылись алмазоподобными кристаллами льда. Он отозвал свои темно-золотые жуткие когти и переключился на клешневой захват ледяной императрицы вместе с загадочными нефритовыми руками. А также он сделал еще кое-что очень странное. Его левая рука потянулась вперед к стремительному клинку, в то время как правая рука начала совершать большие вращения, словно огромная ветряная мельница. Далее произошло нечто еще более странное. Когда он повернул правую руку, шесть лезвий ветра, казалось, были чем-то привлечены и изменили свое направление. Все они врезались в угол арены, оставив несколько следов. Тем временем его левая рука коснулась быстрого клинка. Оба их тела содрогнулись. Но лишневой захват ледяной императрицы не мог сравниться с темно-золотыми жуткими когтями. Несмотря на то, что ему удалось заблокировать быстрый клинок, силы было отнюдь недостаточно. Юйхау шатнулся на два шага назад. Тем не менее, Нана также была отброшена назад. Как он отклонил лезвие ветра? Нана была шокирована еще раз. Но лезвия ветра все же были полезны, или, по крайней мере, они были лучше, чем клинок алого пламени. Ее атаки возобновились после этого открытия. Она продолжала орудовать быстрым клинком, окружая хао атаками. Ее натиск продолжался стремительно. На этом 178 глава подошла к концу. Если она тебе понравилась, обязательно подпишись на Бусти канал. До встречи в следующих главах. И спасибо за то, что поддерживаете этот проект донатиками, лайками и хорошими комментариями. Это все действительно мотивирует. Спасибо вам за все.